Ладно уж, сказал. Вытерплю как-нибудь. Знаешь же, сын мой, сказал ему король, что и ты теперь вот-вот станешь кудеесником. Все циркуляры подозрительно однотипные, будто их копировали за раз. Да и стихи написаны одним и тем же карандашом с одинаковым нажимом, как бы в торопиях из-за один присест. С какого перепугу Кончесу понадобилось бы посылать девушкам письменные указания? Какая-то косаточка, рана еще не зажила, при мне о ней не упоминать. Некий фокус, некий эпизод, который от меня утаили. Истолковать стихи и эпистемологическую побосенку гораздо проще, символика там вполне лобовая. Эпистемология, наука о методах, границах и принципах строгого знания. Они, конечно, не могли быть твердо уверены, что я смелюсь забраться в нору. Видимо, такого рода подсказки распиханы по всей территории Бурани в расчете, что мне попадется на глаза лишь мизерная их часть. Однако чем меньше подсказка замаскирована, тем больше ей, вроде бы, хочется доверять, а значит, она тем вернее собьет меня столку. Вернее, чем остальные, на первый взгляд невольные. Нечего мне тут делать. Чтобы я не обнаружил в Буране, ситуация это не прояснит, еще сильнее запутает. И сказочка на то же самое намекает. Роясь здесь в поисках улик, я превращаю летние события в канву детективного романа, а воспринимать реальность как детектив, как нечто доступное расследованию, отслеживанию и поимке, все равно, что рассматривать детектив как вершину жанровой иерархии, а не как вспомогательный жанр, коим он на самом деле является. Подход непродуктивный, из позиций здравого смысла, из позиций литературоведения. Завидев намузыку пальчиков, я сам того не желая воспрянул духом, а когда разглядел, что это всего навсего отдыхающий, помимо воли духом пал. Выходит, вот чем провинился передо мной Кончус, не тем, что надо мной издевался, а тем, что прекратил издевательство. Сначала я собирался и вилу взломать и там отвезти душу, но теперь это намерение представлялось мне мальчишеским, мелочным и вдобавок преждевременным. И божжада мщения вновь увладела мною, и я уже решил, каким именно способом тамщу. Что с того, что из школы меня выгнали? Никто не запретит мне вернуться на остров в будущем летом. Да, будущем летом. Хорошо смеяться, тат. Выбравшись из норы, я отправился к дому. На прощание поднялся под колонаду. Отсюда убрали шезлонги и даже колокольчик. Огуречные листья на огороде пожелтели, сморщились. Приапоислед простил. Меня переполняла тройная боль: о прошлом, о настоящем, о будущем. Ведь вот и теперь я слонялся по мысу не только ради того, чтобы сказать кому-то или чему-то последнее прости. Нет, меня не оставляла надежда столкнуться с кем-нибудь, кого я встречал тут прежде. Правда, я не знал, как вести себя, если это все-таки произойдет, и точно также не знал, куда ткнуться в Афинах. Я не знал, возвращаться ли в Англию. Не знал, как быть дальше. Я вновь впал в смутное состояние, в коем пребывал после университета. Наверняка известно лишь то, чего ты не должен делать. По сути, на путях выбора призвания я с тех пор мало продвинулся. Разве что приобрел стойко отвращение к любым школам, к какому бы то ни было преподаванию. Лучше в золотарей, чем в учителя. И душа выжжена дотла. «После игрушечной смерти Лилии и настоящей гибели Алисон я никогда и никого не полюблю. В процессе дезинтоксикации нежные чувства, которые я питал к Лилии, испарились, но дело не в них. Я не смог покорить ее сердце потому, что в моем собственном имеются роковые изъяны. Во всякой женщине я волей-неволей стану искать ее черты, ее повадки». А заметив будущей подруги хоть каплю пошлости или глупости, не минуемо вздохну поизяществу Лили, ее уму и чутью. Только Алисон могла бы избавить меня от этого призрака. Сладкий восторг на руинах манимвасии, на палубе парохода, подплывающего к Фраксусу, когда самое обыденное, самое элементарное сулило небывалую красоту, небывалое счастье. Минуты чудодейственной причастности к простому кодексу Будин. С Аллисона не растянулись бы на часы, дни, годы. Она обладала особым даром, редким талантом. Умела быть, как все, не залетать высоко, не обманывать ожиданий. Хрустальное ядрышко постоянства, полная противоположность лилии. Я падал в пустоту. Падал беспомощным камнем, словно стайка странных крылатых существ занесла меня ввысь и обронила, и помчалась своей вольной, запретной, пролетной трассой. Стонущий журавлиный клин, тишь, насмерть спорутая кинжальным криком. А ветер нес с пляжа иные крики, безнадежно земные. Курортники все реготали, минувшая расползалась под пальцами. Солнце клонилось к горизонту, пронизывая сосняк косыми лучами. Напоследок я зашел в урочище Посейдона. Бог стоял себе, озирая море властительным взглядом, самоуверенный, пышущий мускульной силой, хваткий и потому недосягаемо царственный. Сама Греция, неприходящий, бездонный, прозрачно отважный край. Тайно в полдень позовет. Не он ли пуп Бураньи? Его амфолос. Он, а не вилла, не нора, не кончис, не лилия. Он, истукан, милостивец, промыслитель, немой и недвижный, способный лишь пребывать и оправдывать.